Конечно, я, как и все мои товарищи, был очень взволнован этим известием. Связные, разумеется, не могли рассказать нам никаких подробностей об этом совещании. Но нам стало ясно, что ЦК ВКПБ и ЦК КПБУ обеспокоены потерей радиосвязи с нами и отсутствием оперативных данных о нашем положении и наших действиях. Все мы понимали, что пройдет неделя, две, месяц, и как только представится возможность, к нам прилетит из советского тыла самолет, заберет раненых и, быть может, передаст мне приказ вылететь в Москву с отчетом. И действительно, не прошло и двух недель, а я уже находился на пути в Москву. В тяжелой полевой сумке, лежавшей у меня на коленях, Я вез в Центральный комитет партии отчет о боевой и политической деятельности нашего подпольного обкома. Последние две недели в условиях тяжелых переходов и непрерывных стычек с наседавшими на нас карателями обком неоднократно собирался. То ночью в хате на окраине села, то в поле у костра мы подолгу обсуждали каждую страницу отчета. А однажды, укрываясь от осеннего дождя в брошенном итальянском фургоне, мы размечтались. Да, именно размечтались, хотя составляли отчет. К тому времени мы уже знали, что Кавпак и Сабуров получили какое-то новое задание. Мы понимали, что отчет это не только подытоживание прошлого, но и взгляд в будущее. В зависимости от того «Как оценит партия наши боевые дела, нашу работу с народом, определиться, что нам можно доверить в будущем?» Я раскрыл полевую сумку и перелистал отчет. В его скупых и лаконичных строчках воплотились все наши мысли, чувства, надежды, мечты. Я снова представил себе Москву и снова испытал страх, подумав о том, что с самолетом может что-нибудь случиться. Густая тьма за окнами и тусклый свет малюсенькой лампочки в кабине — слабые голоса товарищей. Кто-то из них трогает за плечо, спрашивает. Что-то ему кричишь в ответ. Часто смотришь на фосфор циферблата, но не замечаешь, сколько прошло времени. Стараешься запомнить в другой раз, Но когда опять взглянешь, оказывается, уже забыл, сколько было перед этим. Становится душно и очень холодно. Открывается дверца отделения летчиков. Второй пилот сообщает, что летим над линией фронта. Я зашел к летчикам и вдруг увидел фронт. Мы летим на высоте в 4000 метров. Ночь ясная. Но звёзд нет. Скорее всего, я их не замечал. Так много ярких огней сверкало над землёй. Думаю, что радиус обзора был километров сорок. Зелёные, красные, фиолетовые, жёлтые ракеты прочерчивали темноту во всех направлениях. По земле ползли в разные стороны длинные лучи. Я не сразу догадался, что это фары автомобилей. Чувство тревоги пропало. Его заменило восхищение. Никогда я не видел такого фейерверка. Вероятно, салют победы в Москве был еще более ярким, но тогда о салютах нам ничего не было известно, а окончательная победа была еще далека. Второй пилот прокричал мне что-то в ухо, и в то же мгновение Лес лучей поднялся в воздухе. Столбы прожекторного света стали шарить вокруг нас. Блеснуло серебристое крыло нашего самолета. Красные шары стали лопаться совсем близко, немного выше и чуть ниже. Шум моторов, свирепый вой и свист ветра заглушили все звуки. Я довольно долго развлекался, «Глядя на эти красные шары, и вдруг понял, это снаряды, это же есть то самое, чего больше всего нам нужно бояться».